Много нам было хлопот с обрисовкой героини нашей повести. Брауну хотелось, чтобы она отличалась особенным безобразием. Нужно сказать, что главное стремление Брауна — быть во всем оригинальным. Достигает он своей оригинальности обыкновенно тем, что самое обыденное возьмет и вывернет наизнанку. Если бы в его распоряжение была предоставлена какая-нибудь новая планета, с тем, что он может водворять на ней какие угодно порядки, то он, наверное, день назвал бы ночью, а лето — зимою. Людей заставил бы ходить на голове и здороваться не за руки, а за ноги. Деревья у него росли бы корнями в воздухе, а вершинами — в земле. Петухи несли бы яйца, а куры, восседая с важным видом на курятниках, выкрикивали бы во все горло кукаряку. Устроив на своей планете все шиворот на выворот, он самодовольствием воскликнул бы. «Смотрите, какой оригинальный мир я создал по собственному вкусу!» Впрочем, и помимо Брауна на свете немало людей, имеющих такое же представление об оригинальности. Но это в скобках. Вернемся лучше к нашему маленькому литературному собранию. Нам, то есть Макшонаси, Джеффсону и мне, очень не хотелось придерживаться брауновской оригинальности. Поэтому мы объявили, что лучше удовольствуемся обыкновенной героиней. «А добрый или злой?» — поспешил спросить Браун. «Злой!» — сразу выпалил Макшоноси. «А ты как думаешь, Джефсон? Джефсон вынул изо рта трубку и своим тихим грустным голосом, который он не изменял, чтобы не рассказывал, смешной анекдот или трагический случай, произнес. «Она не должна быть исключительно злодейкой. У нее должны быть и добрые чувства, сдерживаемые властью практического рассудка. Это будет интереснее». — Странно, почему злые люди всегда интереснее добрых? — заметил Макшонаси, задумчиво глядя вверх. — По-моему, это вполне понятно, — подхватил Джеффсон. — У дурных людей нет последовательности и устойчивости. Они постоянно держат нас в возбуждении неизвестности, а хорошие люди лишают нас этого удовольствия. Это то же самое, что издано молодом горячем и с известным норовом скакуне, и изда на вполне выдержанной степенной лошади. Первый даст вам целую массу интересных переживаний, а на второй вы спокойно можете совершить далекое путешествие без особенных приключений и развлечений, то есть будете скучать. Поэтому, если мы изберем в героине, воплощенного в женском образе ангела, то весь интерес к ней со стороны читателя будет исчерпан уже в первой главе. Ведь раз очерчен характер героини, то каждый наперед будет знать, как она может поступить в известных случаях. Что же касается героини, в которой сидят злые начала, то никто не в состоянии предвидеть, что ей вздумается учинить в каждый следующий момент. Из многих открытых перед ней путей она случайно может избрать и верный, но может махнуть и на любой из неверных, и вы с напряженным любопытством следите, что с нею случится на этом неверном пути. Однако немало есть и добрых героинь, судьба которых тоже очень интересна», — возразил я. «Да, когда они сбиваются с настоящего пути, благодаря посторонним влияниям, от которых не сумели уберечься по своей доброте», — сказал Джеффсон. «Постоянно добродетельная героиня так же скучна, как казался скучным Сократ для своей жены Ксантиппы или каким бывает благонравный ученик для своих товарищей. Возьмите добродетельную героиню романов XVIII столетия». Она с трепетом является на свидание со своим возлюбленным стой только целью, чтобы сообщить ему о невозможности сделаться его женой и разразиться при этом целыми потоками слез. Она всегда бледнеет при виде чего-нибудь, кажущегося ей страшным, и в самые неудобные моменты лишается чувств. У нее совсем нет собственной воли. Она потому не решается выйти замуж за того, кого любит, что этого не желает ее папаша, мамаша и вся родня. — Повторяю, такая героиня не может быть интересна для читателей, какой бы она ни обладала чарующей красотой и какими бы ни отличалась добродетелями. — Твое мнение грешит односторонностью, — снова возразил я. — Ты говоришь о добродетельных, но слабохарактерных женщинах. А ведь есть такие женщины и с сильным характером. — Может быть, — согласился Джеффсон. «Вообще, я недостаточно сведущ, чтобы высказать верное суждение по этому вопросу», — откровенно сознался он. «И я нахожу, что эта тема слишком глубока и сложна даже для самого проницательного человеческого ума. А куда уж мне соваться разрешить ее? Поэтому я и говорю, придерживаясь мнения других людей, более развитых, чем я. А эти люди говорят, что понятие о добре — вещь условная». Это понятие изменяется и во времени, и в местности, находясь в полной зависимости от господствовавших в разных веках и местах воззрений. В наше время от порядочной женщины требуется главным образом, чтобы она была добра к бедным и... «Ох, уж эти бедные!» — вдруг вмешался Макшоноси, поставив ноги на каминную решетку и такими рискованными движениями раскачивая свое кресло, что оно угрожало перекувырнуться и мы с интересом следили за этим упражнением. Мне кажется, наши братья маратели как многих из них совершенно правильно называет публика, слишком плохо сознают, скольким они обязаны бедным. Что бы стали делать наши мягкосердечные героини и великодушные герои, если бы не было бедных? Нам нужно показать, что наша героиня не только прекрасна, но и добра. Мы заставляем ее наполнять большую корзину, которую обыкновенно несет за нею дюжий лакей жаренными цыплятами, бутылками дорогого вина и отборным печеньем, надевать на голову изысканной простоты шляпу, накидывать на плечи простенькую шелковую мантилью, брать в руки недорогой белый кружевной зонтик и отправляться в убогие хижины умирающих с голоду бедняков. Чем нам доказать, что и наш герой – Несмотря на все его легкомыслие и полную непригодность к чему-либо серьезному, обладает благородным сердцем. Конечно, только тем, что он добр к бедным. А что делать богатому старику, чувствующему, что его песня уже допивается, и что ему пора позаботиться о теплом местечке на том свете? Да что же еще, как не сделаться добрым к бедным? И не будь бедных, которым он может благотворить, чем бы он мог заслужить себе местечко в раю. Ему так и пришлось бы уйти с этого света на тот с неискупленными грехами. Да, большое утешение знать, что к нашим услугам есть бедное. Служащие для нас лестницы в рай. Без них нам ни за что не попасть бы туда. Макшона сей, сделав особенно рискованный пируэт на своем кресле, чуть не заставив его переквырнуться, умолк. Несколько времени среди нас царило молчание, нарушаемая только энергичным посасыванием рассказчиком своей трубки. Молчание было прервано Брауном. «По поводу затронутой Макшона-системы я могу рассказать вам один случай», сказал он, усаживаясь поудобнее в своем кресле. «Один из моих кузенов занимается комиссионной продажей недвижимого имущества в провинции. В списке имений, порученных ему для продажи, была одна старинная господская усадьба, с прекрасно устроенным и обставленным домом, большим парком и прочими угодьями. Усадьба эта несколько лет не шла у него с рук. Он уж отчаялся было продать ее, как вдруг к нему обратилась пожилая дама, богато одетая и приехавшая в собственном экипаже. и попросила дать ей подробные сведения об этой усадьбе. Дама говорила, что случайно проездом увидела усадьбу, была поражена ее красотою и живописностью, и узнала, что усадьба продается через посредство моего кузена. При этом она добавила, что уже давно подыскивает спокойный и красивый уголок, где могла бы тихо и мирно дожить остаток своих дней и думает, что эта усадьба как раз подойдет ей. Кузен, обрадовавшись этой неожиданной покупательнице и, по-видимому, очень выгодной, тотчас же повез ее в усадьбу, находившуюся в восьми милях от города, в котором он жил. Дама подробно осмотрела усадьбу, и она ей понравилась. Само собой, разумеется, мой кузен, как говорится, из кожи лес, чтобы еще более заинтересовать покупательницу. Он уверял, что спокойнее и живописнее этого местечка трудно найти, указав, между прочим, на близость церкви и города как на особое преимущество. Вообще довел покупательницу до полного экстаза, так что она тут же решила приобрести усадьбу. Но когда все было решено, и оставалось только составить и подписать продажный документ, покупательница, обходя еще раз дом, вдруг остановилась и озабоченно проговорила. «Ах да, вот еще что, мистер Браун. Скажите, пожалуйста, есть тут поблизости бедные? И много ли их?» «Бедные?» — в недоумении повторил мой кузен. «Здесь нет бедных, миледи?» «Как нет?» — вскричала дама. «Не может быть, чтобы тут не было нуждающихся. Вообще обездоленных. Наверное, они есть вот в той деревушке». «Да нет же, миледи, клянусь вам, что ни в этой деревушке, ни в окрестностях на целые пять миль кругом нет настолько бедных людей, чтобы они нуждались в помощи. Будьте покойны, миледи», — уверял мой кузен. «Но как же это? Почему же так?» — приставала покупательница. «Да просто потому, что эта местность...» отличается особенным плодородием, но населена еще довольно слабо, так что земли вполне достаточно для всех. Здешние поселяне занимаются хлебопашеством, скотоводством, огородничеством, держат птичьи дворы и излишек продуктов возят в город. Поэтому вот все и живут в полном достатке», — пояснял мой кузен. «Да, ах, как грустно слышать это!» Тоном глубокого разочарования заметила покупательница. Этот прелестный старинный дом со всем, что принадлежит к нему, местоположение усадьбы, близость к церкви и городу — все это как нельзя лучше подходит ко мне. Не будь только вот этого странного отсутствия бедных. Позвольте, миледи, перебил мой кузен, в первый раз слышавший подобную претензию и только теперь начинавший понимать ее причину, так как сначала думал, что покупательница боится близости бедных. Мы всегда находили одним из главных преимуществ этой усадьбы именно отсутствие таких соседей, бедность которых может оскорблять зрение и тревожить сердца богатых собственников. Но если вам необходимо бедное, то... Мистер Браун прервала в свою очередь покупательница. Я буду с вами вполне откровенна, и тогда, надеюсь, вы поймете меня. Я, как видите, начинаю уже стариться, и жизнь свою до сих пор вела, быть может, не совсем правильно. У меня есть порядочные средства, и теперь я желаю искупить помощью бедным ошибки своей молодости. Вот почему мне и нужно, чтобы возле меня находились бедные, которым я могла бы помогать. Я надеялась, что в этой очаровательной местности найду обычную смесь благосостояния и бедности. Тогда без всяких колебаний я приобрела бы эту живописную усадьбу. Но раз как вы утверждаете, здесь нет поблизости бедных, то мне, к сожалению, придется поискать в другом месте. Но, миледи, в отчаянии воскликнул мой кузен, этот пробел нетрудно пополнить. В нашем городе сколько угодно бедных. И если вам необходимо... Ах нет, мистер Браун, это не то, возразила дама. Ездить так далеко мне неудобно. Нужно, чтобы бедные находились всегда у меня под рукой. «Найдите какой-нибудь более удобный выход». Мой кузен принялся ломать себе голову, чтобы уладить это дело. Ему очень не хотелось упустить такую выгодную покупательницу. Вдруг у него блеснула удачная мысль, и он сказал, «Выход есть, миледи. По ту сторону этой деревушки, которая почти примыкает к усадьбе, находится большой пустырь. Он немного сыроват, поэтому до сих пор и не заселен. Если вам угодно...» На нем можно будет построить несколько хижин и поселить в них дюжины две бедняков. Вот они всегда и будут у вас под рукой. А так как там почва болотистая, то бедняки будут постоянно хворать, и вы получите возможность не только содержать их, но и ухаживать за ними. Это будет вдвойне богоугодное дело. Благотворительница задумалась, и по ее лицу было видно, что этот проект ей нравится. Мой кузен заметил это и принялся ковать железо, пока оно не остыло. «Этим путем», — продолжал он, — «вы можете выбрать бедняков вполне по вашему вкусу. Я, пожалуй, сам постараюсь подыскать таких, какие почище, поскромнее и поблагодарнее, так что вам не будет противно смотреть на них и иметь с ними дело». Дама от души поблагодарила моего находчивого кузена за блестящую идею. Вручила крупный задаток за усадьбу, подписала продажную и оставила ему список желательных для нее бедняков. Она наметила увечную старушку, предпочтительно англиканского исповедания, проличного старика, слепую девушку, которой нужно читать вслух, атеиста, согласного на обращение в церкви, семейного пьяницу, которого можно было бы исправлять, старого забияку с которым было бы побольше возни в целях его укращения, два многодетных семейства и четыре пары мужей с женами, постоянно ссорившихся между собою, которых можно было бы мирить. Исполняя поручение покупательницы, мой кузен долго находился в затруднении подыскать подходящего семейного пьяницу. Все те, к которым он обращался, решительно отказывались быть объектами каких бы то ни было экспериментов над собою. Наконец, ему посчастливилось напасть на сговорчивого малого, который, узнав о сердобольных намерениях богатой филантропки, согласился занять предложенную ему вакансию, но с тем, чтобы ему можно было напиваться только раз в неделю. Он говорил, что чаще пока еще не может проделывать этого, потому что ровно шесть дней чувствует сильное отвращение к спиртным напиткам, но добавил, что, быть может, со временем попривыкнет и тогда постарается напиваться почаще. Немало было хлопот моему кузену и со старым забиякой. Главным образом, очень трудно оказалось установить настоящую степень забиячества. Большинство кандидатов на это амплуа доходило до таких крайностей, что само олицетворение сердоболия с отвращением и ужасом отвернулось бы от них в первый же день знакомства. За неимением лучшего мой кузен остановил свой выбор на бывшем извозчике, отличавшемся, между прочим, крайне антирелигиозными взглядами, и заключил с ним по его требованию трехлетний контракт. В общем, затея богатой филантропки удалась как нельзя лучше и благополучно тянется до настоящего времени. Семейный пьяница вполне вошел в свою роль и в последнее время не проходит ни одного дня, в который бы не был бы до бесчувствия пьян. Забияка тоже отлично исполняет принятую им на себя обязанность испытывать терпение своей попечительницы, буянит вовсю и держит в страхе весь поселок, соседнюю деревню и самую попечительницу в ее усадьбе. Остальные действующие лица также оказались на высоте своих задач, так что играющая в благотворительность филантропка очень довольна ими. Поэтому смело можно сказать, что она этой игрой, довольно убыточной и крайне беспокойной, непременно достигнет своей цели — искупления грехов молодости. Весь персонал бедняков тоже очень доволен самоотверженными стараниями филантропки усладить их печальное существование и прозвал ее «Леди Великодушной». Окончив этот рассказ, Браун встал, подошел к столу с закусками и хлопнул целый стакан виски, разбавленного, впрочем, наполовину водой. Лицо его свидетельствовало, что он чувствует себя вполне достойным этой награды за свой действительно оригинальный рассказ. Тут снова поднял свой голос Макшонаси. «На этот сюжет и я знаю одну историю», — заявил он. «История эта происходила в одном тихоньком мирном йоркширском селении, где люди живут в полном довольстве» и жалуются только на мертвящую скуку. Но как-то раз эти стоячие воды были всколыхнуты появлением там нового, молодого, красивого и вдобавок холостого викария. Все местные невесты встрепенулись и окрылились приятными надеждами. Но вскоре же оказалось, что молодой викарий совсем не чувствителен к обыкновенным женским чарам. Обладая очень серьезным для его лет характером, Он однажды в разговоре с некоторыми из своих поклонниц высказал, что если когда и женится, то только на такой женщине, которая будет отличаться особенным состраданием и милосердием к бедным. Невесты призадумались. Значит, одной миловидностью, нарядами и обольстительными улыбками трудно воздействовать на этого интересного жениха. А нужно брать игрою в благотворительность». Однако поставить на сцену эту игру в той местности, где они жили, было тоже затруднительно, как в местности, только что описанной нам Брауном. Во всем обширном приходе имелся только один бедный бабыль, обитавший в полуразрушенной хибарке как раз возле церкви и обладавший несносным, сварливым и грубым характером. И вот все пятнадцать невест, одиннадцать молодых девиц, три старые девы и средних лет вдовушка – были вынуждены выбрать жертву своей внезапной жажды благотворения одного его. Мисс Симмонс, одна из трех старых дев, первая надумала заняться этим бобылем и два раза в день ходила кормить его говяжьим бульоном. За нею пришла вдова с бутылкой портвейна и блюдом устриц. В следующие дни стали являться к нему и остальные невесты. Кто с жареными цыплятами и салатом, кто с вареньем и конфетами, кто с кофе и другими напитками. Словом, каждая приносила какие-нибудь деликатесы и лакомства. Бабыль был в полнейшем недоумении. Он всегда получал от сердобольных прихожан подачки в виде черного хлеба, угольков, кусочков сахара, горсточки чая и то не китайского, а из каких-нибудь полезных для здоровья трав. Причем все эти подачки обыкновенно сопровождались длинными поучениями насчет того, что кто беден, тот, значит, заслужил свою бедность какими-нибудь особенными грехами. Теперь же вдруг целых пятнадцать особ женского пола с утра до ночи принялись пичкать его всякими деликатесами, поить настоящим чаем, кофеем, дорогими винами, самым нежнейшим образом ухаживать за ним и притом без малейшей укоризны. Все это казалось ему каким-то чудом, Бог знает за что посланным ему. Но, как известно, люди при благоприятных обстоятельствах, в особенности, когда эти обстоятельства ими не заслужены, очень быстро избаловываются. То же самое случилось и с Бобылем. Отъевшись через месяц так, что с трудом мог пролезать в дверь своей хибарки, и видя, что все его благотворительницы одна перед другой так и юлят вокруг него и всячески стараются угодить ему, он возобнил себя силою, и принялся распоряжаться своими благодетельницами, как служанками. Он заставлял их убирать свою хибарку, готовить кушанье, какое ему хотелось, чинить белье и платье, которое они же дарили ему, и которое он нарочно пачкал и рвал. Когда ему начинали надоедать их трескотня и шумная хлопотливость в его хибарке, он отправлял их в огород, состоявший из пары маленьких грядок, выпалывать ими же посаженные, по его указанию, овощи. Невесты сначала сильно возмущались этим и даже стали было поговаривать о забастовке, но тут же смирялись и продолжали еще ревностнее ухаживать за своим деспотом, чтобы не испортить затеянной ими игры в благотворительность. Между тем, предмет их благотворительности с каждым днем становился все привередливее, требовательнее и деспотичнее. Он посылал их в лавочку за табаком и сигарами, с приказанием взять побольше и получше. Мисс Симмонс однажды поздно вечером он погнал даже в пивную за бутылкою самого крепкого пива. Старая дева сначала с негодованием объявила, что она сроду не была ни в одной пивной, но он так прикрикнул на нее, что она поспешила смириться и исполнить его приказание. Невесты поочередно читали ему вслух. В то время, когда он, сытый и пьяный, валялся на своем драном диване. И сначала, разумеется, выбирали разные душеспасительные вещи. Но это вскоре ему надоело, и он, не допускавшим возражения тоном, объявил, что не желает больше слушать такой дряни, годной для чтения только в детских школах, а он уж устарел для этого. И потребовал, чтобы ему читали переводы бульварных французских романов с разными интересными приключениями. Под угрозой лишиться возможности проявления своих сердобольных чувств, невестам пришлось согласиться и на это требование своего деспота. Как-то раз он выразил желание выучиться играть на музыке. Его нежные няньки тотчас же поспешили в складчину приобрести ему физгармонию и принялись учить его пользоваться этим музыкальным инструментом. Но из этого, разумеется, ничего не вышло путного. Ученик первый вышел из терпения и, обозлившись, чуть было в дребезге не разнес дорогой сравнительно инструмент. Когда невестам удалось несколько успокоить своего деспота, он потребовал, чтобы они сами пели и играли ему. Мисс Симмонс начала было наигрывать что-то классическое. Но деспот стукнул кулаком по столу и грозно крикнул, что когда он желает слушать церковные гимны, то идет в церковь, а у себя дома хочет чего-нибудь веселенького, вроде, например, «Песенки старой девы» или «Она подмигнула мне глазком». И бедная мисс Симмонс, бывшая сама старую девою, скрепя сердце, должна была исполнить и эту прихоть своего тирана. Трудно сказать, до каких границ дошел бы деспотизм этого временщика, если бы насмешливая судьба вдруг одним ударом не сверзила его с той высоты, на которую вознесла его для своей потехи. Дело в том, что совсем неожиданно, не только для ближайших заинтересованных лиц, но и для всего прихода, викарий вдруг взял да и женился на очень хорошенькой и очень умненькой странствующей артистке, которую увидел в местном театре и сразу влюбился в нее. Потом он вышел в отставку, а вместе с тем и из духовного звания. И увез куда-то далеко молодую жену. Говорили, что он и сам захотел сделаться артистом. В день его венчания разочарованные благотворительницы все разом бросили своего бабыля. И когда он начал вяло проявлять свой характер, его отправили в смирительный дом. После истории Макшонаси выступил Джеффсон и тоже сделал попытку рассказать кое-что. Но его история не была интересна, потому что в ней трактовалось не о смешной доброте богатых к бедным, а о трогательной доброте бедных к бедным. А это нечто совсем другое гораздо более сложное и трудное, требующее всесторонней разработки, что вовсе не входило в план нашей повести.